Джейн, ты еще не спишь, солнышко мое? Ну что ты, мамочка? Сейчас же будет самое интересное. Да. Когда я поднялась по дереву наверх, меня выдернули из дупла чьи-то руки, и я увидела перед собой капитана пиратов Джеймса Крюка. Вдалеке стояли мальчишки, заткнутыми ртами, связанные по рукам и ногам. И я так растерялась, я, я даже не сообразила крикнуть в дупло Питеру об опасности. Мамуля... А как же они сумели захватить вас в плен? Ну, ты же все это отлично знаешь, родная. Ну, мамочка, ну расскажи. Хорошо. Так вот, потом я узнала из разговоров пиратов, они предательски напали на индейцев, разбили их и случайно через дымовую трубу услышали, что сказал Питер о там-таме. Ты помнишь? Если там-там зазвучит, значит, индейцы победили. Да. И пираты эти, мух эти подлые людишки, победив индейцев, ударили в их там-там. Вот так нас и схватили. А потом пираты перекатили мальчишек, как бревна, к берегу моря. И тебя тоже? Нет, нет, нет. Меня они все-таки оберегали. И всех нас переправили на свой отвратительный корабль «Веселый Роджер». До самого утра пираты пели свои гнусные песни И играли кто в кости, кто в карты А мы в трюме тряслись От сырости и страха перед неизвестностью Внезапно открылся люк И пираты вытащили нас на палубу Нас выстроили в ряд перед крюком Слушайте меня, слушайте меня, слушайте меня, сейчас я отправлю вас всех по доске за борт, связанные вы утонете быстро, но одного я могу оставить в живых, мне нужен Юнга. Итак, кто первый откроет рот, чтобы спасти свою жизнь? Я... Ты? Молодец мальчик, как тебя зовут? Я хотел сказать, видите ли, сэр, боюсь, моей маме не понравится, если я стану пиратом, а мне не хочется ее огорчать. Заткни глотку. Сэр, подождите, сэр, еще я не рассказал о своей маме. Я сказал, заткните глотки, тысяча чертей. Ну, а ты что скажешь, красотуля? Тебя Венди, кажется, зовут. Так вот, милая Венди Если ты согласишься стать нашей мамой Я освобожу тебя и всех этих мальчишек тоже Пусть лучше у меня никогда не будет детей, чем такие, как вы Ах так Значит, решено и подписано Готовьте доску Мальчики должны умереть? Да, должны Я да. хочу сказать Ха -ха -ха. А ну и все тихо-тихо-тихо Послушаем, что она скажет А Вот мое последнее слово, мальчики Дети мои Это говорю вам не только я Но и ваши настоящие мамы Если вы должны умереть То я надеюсь, что вы умрете как настоящие мужчины Как подобает англичанам Да мама, да мама, мы, мы оправдаем. Можешь, можешь надеяться на нас. Молчать! Ишь, разговорились. Привязать Венди к мачте. Пусть она видит, как эти будут тонуть один за другим. Готова? Первый пошел. Мой бог, это крокодилиха. Она приплыла сюда. Сейчас она залезет на борт. Эй, пираты, друзья, братья и, и сестры мои, спрячьте, заслоните меня. Спрячьте, заслоните меня. Ой, мамулечка, как же тебе, наверное, было страшно там на корабле. Ой, ты даже не представляешь, дорогая, как было страшно. Через какое-то время на палубе появился... Тикающий Питер. Я не знаю, как это ему удавалось, но тикал он отменно. Наверное, у будильника внутри крокодилихи кончился завод, и Питер решил тикать вместо него. И тут неожиданно на палубе появился рулевой. Он, зевая, шел с бака на ют и буквально наткнулся на Пена. В то же мгновение Питер вонзил в него свой кинжал. Задира прикрыл пирату рот рукой, остальные подхватили его на руки и кинули за борт. Через секунду Питер скрылся в капитанской каюте и хорошо сделал, потому что пираты начали озираться. Но тикания больше не было слышно. И в это время из капитанской каюты раздалось кукареку. Ну-ка, Сходи и проверь, что это за петух Поселился у меня в каюте И погладь его Моей девятихвостной плеткой Есть, капитан А теперь Чирко Есть, сэр Белоручка Ваша меня вздернут на рея. Бунт на корабле. Хотите, чтобы я пощекодал вас моим железным крюком? Нет, я не пойду. Мы, мы не пойдем. Нет, нет. Ну хорошо, хорошо. Бросьте в каюту, мальчишек! Если они убьют этого петуха, нам же лучше. А если он их тоже плакать не станет. Пираты затолкали в каюту мальчиков И, конечно, Питер всех их освободил А я стояла и ждала Нет, не вопли и кукареканье Я ждала Питера Пена Ох, мамочка!